Глава 39. Морской путь в Рондино. На следующий день король Альбатро наконец решил навести мост между Альбатро и Рондино. Я рад, что все кончено, но для страны это решение было слишком медленным. Я понимаю, что у них долгая история конфликтов с Рондино, но все исчезнет, когда их страна окажется в руинах. Я оставлю это в ваших надежных руках, принц Леонард. Да, ваше величество. Пожалуйста, оставьте это мне. Но вы действительно собираетесь использовать морской путь? Король испуганно смотрит на море. Сейчас мы находимся в гавани. Получив их запрос, я немедленно приказал кораблю приготовиться. Все жители княжества Альбатра думали, что я буду использовать сухопутный маршрут, и вели себя так, как будто они до смерти напуганы. Даже сейчас они смотрят на меня так, будто все еще не могут в это поверить. По море будет быстрее, столица Рандины также является портовым городом, поэтому я должен прибыть туда в течение двух дней. В конце концов, я не хочу тратить лишнее время на это дело. Но Левиафан все еще прячется там. У меня есть волшебные пушки, которые мне одолжила ваша страна. И главное, если я не буду провоцировать его, Левиафан тоже не станет нападать на мой корабль. Рассматривая это с его точки зрения, наиболее опасным для него было бы повторное запечатывание. Другими словами, Левиафан, вероятно, фокусирует здесь свое внимание. Пожалуйста, будьте осторожны. Хорошо. Мне очень жаль. Пожалуйста, мы на вашем попечении. Хотя мои возможности ограничены, пожалуйста, оставьте это мне. Сказав это, я собирался расстаться с королем, но кто-то кликнул меня. Пр «Принц Леонард, подождите, пожалуйста, минутку». «Разве это не принц Хулио? С вами уже все в порядке?» Человек, который появился вместе со своим эскортом, был Хулио. Для него было бы лучше, если бы он оставался в бессознании. Тем не менее, Хулио подошел ко мне и низко склонил голову. Я хотел бы поблагодарить вас перед отбытием. Я глубоко благодарен вам за спасение многих моих людей. Он не выразил благодарность за то, что я спас ему и его сестре жизнь. Но он выразил благодарность за то, что я спас выживших. Это идеалистический образ мышления действительно был похож на Лео. У Лео тоже нежный человек. М да Я просто спас тех, кто нуждался в помощи. Я не сделаю ничего достойного, чтобы получить ваши похвалы. Даже в этом случае, это не меняет того факта, что вы спасли нас. Я никогда не забуду про наш долг. Вы преувеличиваете. Но это вовсе неплохо. Хорошо, я с нетерпением жду возможности когда-нибудь получить этот долг. Сказав это, я улыбаюсь как лево и поворачиваюсь к нему спиной. Тем не менее, Хулио снова остановил меня. «Принц Леонард, я... я хочу стать кем-то вроде вас. Что мне сделать, чтобы стать таким замечательным принцем, как вы?» Ответить на этот вопрос довольно сложно. Я считаю Лео отличным парнем, но никогда не считал его прекрасным человеком. У Лео есть как сильные, так и слабые стороны. Тогда ничего не поделаешь. Ответим ему честно. «Принц Хулио...» Леонард Лекс Адлер не такой уж великий человек, как вы думаете. Некоторые люди думают обо мне как о нежном человеке, но есть также люди, которые думают, что я наивен. Некоторые считают меня смелым, но есть люди, которые думают, что я безрассуден. Я сам считаю, что мое идеалистическое мышление является недостатком для позиции, которая требует реалистичных суждений, такие как император или принц. Вы можете... Боготворить меня как героя, но и не тот герой, о котором вы думаете. Но... Да, я знаю. Если вы настаиваете на том, что вас все устраивает, позвольте мне дать вам несколько советов. Я никогда не колебаюсь, делая то, что считаю правильным. Это то, чем я горжусь. Вы можете попросить своих слуг компенсировать вам другие ваши слабости, но принятие решений – это долг короля. Поэтому, если я считаю это правильным, я никогда не буду сомневаться. Тот момент, когда я спас выживших, был таким же. Я думал, что должен им помочь, поэтому я это и сделал. Каким бы ни был результат, если я считаю его правильным, я немедленно приму это решение. Если вы хотите гордиться собой как принцем, никогда не задумывайтесь о том, что вы считаете правильным. Да, эти слова, я вырежу их на своем сердце. У Лео опускает голову. Таковы были мои откровенные впечатления о Лео. Честно говоря, Лео не подходит, чтобы стать императором. Старший брат, наследный принц, тоже был мягким человеком. Но он также не позволял этому влиять на его суждения. Однако Лео в этом плане слишком наивен. На его суждения обязательно повлияют его чувства. Однако Лео не колебается. Слишком наивный или слишком идеалистичный подход может быть компенсирован его слугами, что нужно Императору. Так как эта способность выносить суждения, ему не обязательно быть идеальным. Важно быть сильным. Ему не нужно придумывать заговоры, чтобы подорвать других. Если бы он мог просто принимать решения с выгодой для Империи в качестве своего главного приоритета, он был бы хорошим Императором. Вот почему я подталкиваю Лео стать императором. У трех других тоже есть способности, но они слишком эгоистичны. Они поставили себя впереди империи. Вот какими императорами они станут. Их нужно остановить». Лео сказал бы, «Если вы это говорите, то разве не нормально, если Ниссан сам станет императором?» Я пробормотал тихим голосом и сел на корабль. «Я не годен на то, чтобы стать императором, Так рассудил мой учитель. А также по совместительству прадед, который когда-то был императором. По его словам, императору нужна воля. Пока у вас этого нет, даже если у вас есть все остальные квалификации, вы все равно не подходите для императора, по крайней мере, так кажется. Воля, которую он имел в виду, не была чем-то вроде амбиции стать императором. Это была готовность что-то делать, другими словами – Человек, который ненавидит неприятные вещи, как я, не подходит для того, чтобы стать императором. Я полностью с ним согласен. Всего несколько дней, притворяясь слева, я уже сильно ухудшил свое психическое здоровье. Я ничего не могу поделать, но хочу снова стать ни на что негодным. В путь. Наша цель – княжество Рондина. Имея это в виду, я отдаю свой приказ. Если я встречусь слева, все будет намного легче. Успокоив свой беспокойный разум, я отправился в море, где прячется морской дракон. День моего отъезда из Альбатро прошел без происшествий. Потом наступил второй день. Выйдя из вод Альбатро, наш корабль зашел на территорию Рундины. Вот тогда это случилось. Ревущий звук внезапно раздался эхом с дна моря. «Что, что это?» «Море ребят! ХА! Все на боевые посты! Все на борту начинают беспокоиться. С другой стороны, я спокойно вышел из своей комнаты и поднялся на палубу. Я уже возвел барьер вокруг этого корабля. Этот барьер делает наше присутствие невидимым для внешнего восприятия. Я выбрал морской путь, потому что обладал этой магией. Но подумать только, что мы встретим его здесь, из всех возможных мест. Всем успокоиться! Уже поздно. Мы ничего не сможем сделать, кроме как ждать, пока это пройдет. Ваше Высочество, он уже под нами. Я этого не вижу. Вероятно, он ушел на глубину. Тем не менее, если бы я не установил барьер для сокрытия, в присутствии наш Коральболь мог бы быть потоплен. Согласно легенде Вальбатро, его тело должно быть более 50 метров в длину, с парой драконьих крыльев и четырьмя лапами но я вообще не могу подтвердить эту легенду. Однако я уверен, что он прямо под нами. Не только я. Кажется, все на борту тоже знают об этом из-за своего человеческого инстинкта. Тот факт, что все затаили дыхание, тому подтверждение. Все не чувствовали серьезную опасность за свои жизни. Драконы, хищники, а люди лишь их добыча. Это правило является почти абсолютным здравым смыслом в этом мире, Через некоторое время я подтвердил, что он уже прошел мимо нас, однако я им не скажу. В конце концов, после того, как прошло больше часа, никто так и не пошевелился. Марк говорит, что теперь все должно быть в порядке, и мы продолжаем двигаться к Рандине. Я думаю, что мы закончили. Да, я не думал, что мы встретим его в таком месте, я был насторожен. Да, но почему же? Для Левиафана все люди должны быть его врагами, у него нет понятия о стране, поэтому он мог пойти что-то сделать в рандина или, возможно, он возвращался оттуда. В любом случае, для Рэндино было бы лучше видеть в этом их проблему. Как будто в подтверждение моих зловещих слов пришел отчет. «Ваше высочество, на Рэндино сейчас нападают монстры!» «Как я и думал». «Ваше высочество...» «Можете ли вы в следующий раз не высказывать свое мнение?» «Не лучше ли подготовиться заранее?» «Это может стать правдой именно потому, что вы это сказали». «Знаешь, у меня нет такой богоподобной способности». Сказав это, я поднимаюсь на паубу и смотрю на столицу Рандины вдалеке. Конечно, на них нападают монстры самых разных размеров. Тем временем был единственный корабль, который отбивался от монстров. Под имперским флагом. Как и ожидалось, его решение было быстрым. «На полную скорость! Мы поддержим моего брата!» «Принято! Все по местам убедитесь, что вы используете волшебные пушки, полученные в Альбатро!» Сказав это, капитан в приподнятом настроении отдал приказ, и он, наверное, счастлив, что получил оружие, которое мы позаимствовали у Альбатро. На всякий случай у меня на поясе висит меч Лео, но он тяжелый. Я, наверное, не смогу так хорошо им размахивать. А теперь у меня будет шанс поменяться обратно. Размышляя об этом, мы направились прямо к Рандино.